Глава 32. Леди Монограмм. Джорджана Лонгстаф жила у мельмотов уже две недели. Ее виды на лондонский сезон были все так же неутешительны. Брат к ней больше не заходил. Семейство в Каваршеме, насколько она могла судить, оставило гневные выпады доли без внимания. Два раза в неделю ей приходило холодное, скучное письмо от матери, Такими были все письма леди Помоны дочери, когда та где-нибудь гостила. Джорджана в ответ заполняла листы описаниями светских событий, приправляя их скандальными новостями. И потому что маменьку они развлекут, и ради собственного удовольствия все это пересказывать. Так, будто ее жизнь в Лондоне вполне безоблачна. Мельмотов она почти не упоминала. Джорджана не говорила, что мельмоты возят ее в дома, где она стремится побывать. Это было бы прямой ложью, но и свое разочарование держала при себе. Она сама решила поехать к мельмотам и не могла сознаться в ошибке. — Надеюсь, они к тебе добры, — писала леди Помона в каждом письме. Однако Джорджана не отвечала матери добры к ней, мельмоты, или нет. По правде сказать, ее так называемый сезон получился очень тоскливым. Никогда еще ей не доводилось жить в такой обстановке. Дом на Брутон-стрит, пусть мрачноватый, был несравненно уютнее роскошного особняка на Гровенор-сквер. Там имелись книги и безделушки и все те тысячи мелких домашних богов, что скапливаются за годы, мало-помалу приноравливаясь к хозяйским вкусам. На Гровенор-Сквер не было ларов, ни безделушек, ни книг, ничего, кроме золота и пышности, помады, пудры и спеси. Жизнь лонгстафов нельзя было назвать легкой, естественной или умственной, Однако жизнь мельмотов была невыносима даже для девицы Лонгстафф. Джорджана, впрочем, заранее приготовилась страдать и ради своих целей могла вытерпеть многое. Согласившись поехать даже и к мельмотам, лишь бы не остаться в Кавершеме, она приготовилась к мучительным испытаниям. Если бы в полдень она каталась по парку в желаемом обществе, Полночь встречала в модных домах, она бы не роптала на остальное, но все вышло иначе. Лошадь у нее была, но не было приличных спутников. Прежде Джорджана каталась с кем-нибудь из девиц Примеро. Их сопровождал Примеро-старший или брат Примеро, или ее собственный отец. И стоило выехать в парк. Ее окружала стайка молодых людей. Не так уж интересно ездить по кругу с одними и теми же спутниками, лишь изредка вяло обмениваясь несколькими словами. Однако то было приятное времяпрепровождение, и Джоджиану оно устраивало. Теперь ей с трудом удавалось добыть хоть одного кавалера сообразно требованиям общества. Даже Пенелопа Примеро ее третировала. «Пенелопа!» до которой она, Джорджана Лонгстав, раньше еле-еле сходила, Ей разрешали присоединиться к ним только когда девица провождал старый Примеро, да и то об этом пришлось умолять, как об одолжении. Хуже всего были вечера. Джорджана могла ездить лишь туда, куда ездила мадам Мельмот. А мадам Мельмот больше любила принимать гостей у себя, чем выезжать в свет. Те же, кого она принимала у себя были Джорджане антипатичны. Она даже не знала, кто они, откуда взялись и чем занимаются. Они были для нее такими же чужими, как лавочники из городков возле Кавершема. Джорджана молча высиживала эти вечера, девясь глубине человеческой вульгарности. Иногда ее вывозили, и тогда она бывала в домах настоящей знати, Две герцогини и маркиза Олдрики принимали мадам Мельмот, и для нее были открыты садовые приемы особ королевской крови. Также Мельмотам удалось попасть на некоторые из самых грандиозных раутов сезона, которые давались в честь заезжих августейших лиц. Во всех этих случаях мисс Лонгстав наблюдала бой за приглашение. Иногда он заканчивался провалом, но иногда победой. Даже торг, осуществлявшийся через лорда Альфреда и его могущественную сестру, отчасти проходил у нее на глазах. В Лондоне ждали китайского императора. Сочли уместным, чтобы какое-нибудь частное нетитулованное лицо дало в честь императора обед, дабы тот увидел, как живут английские коммерсанты. Мистера Мельмота выбрали с условием, что он потратит на банкет, десять тысяч фунтов. В уплату за свои расходы он вместе с семьей мог посетить празднество в честь императора в Винзорском парке. От всех этих благ перепадала доля и Джорджиане. Однако она являлась на приемы не как Лонгстав, а как Мельмот. И хотя видела иногда старых друзей, не была в их кругу. Она постоянно входила за мадам Мельмот так что уже ненавидела ее платье и очертания спины. Джорджана прямо сказала отцу и матери, что должна быть летом в Лондоне, дабы искать мужа. Она без колебаний объявила свою цель, и цель эта, как и средство для ее достижения, казалась тогда вполне разумной. Ей требовалось устроить свою жизнь. Когда-то она наметила себе выйти замуж за лорда, Но лорды попадаются не так часто. Сама Джорджана была не очень высокородна, не очень богато одарена, не очень мила, не очень приятна и не имела состояния. Она давно решила, что обойдется без лорда. Однако ей нужен был жених определенного разряда. Владелец поместья с достаточным доходом, чтобы ежегодно вывозить ее в Лондон. «Джентльмен!» и, возможно, член парламента, а главное, он должен принадлежать к хорошему кругу. Джорджана готова была скорее вечно продолжать свои усилия, чем выйти за какого-нибудь сельского уитстейбла, как собиралась ее сестра. И эта единственная цель, ради которой она подвергла себя такому унижению, совершенно растаяла вдали». Когда Джорджана случайно танцевала и обменивалась несколькими словами с давними знакомыми, вроде Нидердейла или Граслока, в их тоне сквозило пренебрежение, которое она ощущала, хотя и не могла бы объяснить, в чем оно заключается. Даже Майлз Грендел, которого она всегда считала недостойным своего внимания, держался с ней покровительственно, что приводило Джорджану в бешенство». Она была близка к отчаянию. Временами ее ушей достигали слухи, из которых она заключила, что, вопреки всем светским успехам мистера Мельмота, мнение о нем как о грандиозном аферисте только укрепляется. «И богу! Ваш хозяин удивительный человек!» — сказал лорд Ниддердейл. «Никто не знает, кем он в конце концов окажется!» «Лучше всего живут воры, если только наворовать достаточно», заметил лорд Граслок, не называя Мельмота, но явственно на него намекая. В парламенте освободилось место депутата от Вестминстера, и Мельмот собирался выставить свою кандидатуру. Джуджана слышала, как обсуждают новость. «Если ему это удастся, думаю, он проскочит» заметил один собеседник. «Если это можно решить деньгами, у него получится», ответил второй. Джаджана все прекрасно понимала. Мистера Мельмота допустили в общество, поскольку верят в его всемогущество, но те же люди считают его вором и проходимцем. И в дом к такому человеку отец отправил ее подыскивать себе мужа. В конец, измучившись, она написала старой приятельнице Джулии Триплекс, ныне жене сэра Дамаска монограмма. Джорджана близко дружила с Джулией Триплекс и, когда та сделала блестящую партию, радовалась вместе с ней. Джулия была беспреданница, но очень хорошенькая. Отец сэра Дамаска разбогател на подрядах, но сам сэр Дамаск охотился, держал лошадей, на которых часто ездили другие, яхты, на которых часто загорали другие, лес с оленями, вересковую пустошь и обширную машинерию для производства фазанов. Он стрелял по голубям в Херлингеме, правил четверкой лошадей в парке, держал ложу на всех бегах, и был самым добрым малым на свете. Он воистину завоевал мир, поборол тот неприятный факт, что его дед был мясником и теперь был ничуть не хуже, чем если бы монограммы участвовали в христовых походах. Джулия Триплекс прекрасно справлялась со своей ролью и стремилась взять от нее все. Она угощала шампанским, одаривала улыбками и убедила всех, включая себя саму, что обожает мужа. Леди Монограм поднялась на высочайшую ступеньку общественной лестницы и в таком качестве была для подруги бесценна Отдадим леди монограм должное. Она в целом сохраняла дружбу с Джорджаной, покуда там соблюдала приличие. На взгляд леди Монограм Джорджана, поселившись у Мельмотов, нарушила приличие, и знакомство с ней следовало прекратить. «Лживая, бессердечная гордячка», — думала про нее Джоджиана, сочиняя следующее письмо. «Дорогая леди монограмм я уверена, что ты не понимаешь мое положение. Конечно, ты от меня отвернулась, и, конечно, мне это очень больно. Ты прежде не была жестокой, И не думаю, что ты стала жестокой теперь, когда тебя окружает только все приятное. Я не считаю, что заслужила такое обращение со стороны старинной подруги, и потому прошу разрешения с тобой повидаться. Конечно, это потому, что я гощу здесь. Ты хорошо меня знаешь и должна понять, что сама бы я такого не выбрала. Все решил папенька. Если эти люди чем-то дурны, папенька этого не знал». Конечно, они неприятны. Конечно, они совершенно не такие, как в привычном мне кругу. Однако, когда папенька сказал, что дом на Брутон-стрит закроют, а я должна ехать сюда, мне, конечно, оставалось только подчиниться. Я не думаю, что такая старинная подруга, как ты, кого я всегда любила больше других, должна от меня из-за этого отворачиваться. Я не прошу тебя навестить меня здесь, но если ты готова меня принять, я возьму экипаж и приеду. Твоя, как всегда, джана Лонгстав». Письмо далось ей с большим трудом. Леди Монограмм была младше ее годами и когда-то стояла ниже на общественной лестнице. В начале их дружба Джоджиана несколько помыкала Джулией Триплекс, а та перед ней заискивала ради балов и раутов. За Монограмма она вышла стремительно, и вознеслась на вершину в то самое время, когда Джоджана решила метить пониже. То как раз был сезон, когда она переместила свои воздушные замки из палаты лордов в палату общин. А теперь она буквально выпрашивала внимание и молила от нее не отворачиваться. Письмо Джоджана отправила по почте, а на следующий день лакей принес в дом мельмотов ответ. «Дорогая джорджана Конечно, я буду рада тебя видеть Не понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, будто я от тебя отвернулась Я ни от кого не отворачиваюсь Мы оказались в разных кругах, но не по моей вине Сэр Дамаск не позволяет мне бывать у мельмотов И я ничего с этим поделать не могу Я не могу ехать туда, куда он велит не ездить Сама я об этих людях ничего не знаю Кроме того, что была у них на балу «Однако всем известно, что это другое. Завтра я дома до трех, то есть уже сегодня, поскольку я пишу, вернувшись с бала у леди Киларни, Но если ты хочешь застать меня одну, лучше приезжать до ланча. Твоя любящая дж-монограм». Джорджиана, спрятав гордость в карман, попросила у хозяев разрешения взять карету и приехала к подруге в начале первого. Разумеется, дамы первым делом поцеловались, затем мисс Лонгстов сразу перешла к делу. «Джулия, я думала, ты хотя бы пригласишь меня на свой второй бал?» «Разумеется, тебя бы пригласили. Живи ты на Брутон-стрит. И ты знаешь, это не хуже меня. «Какая разница, в каком доме я живу?» «Дело не в доме, а в его хозяевах. Дорогая». Я не хочу с тобой ссориться, но я не могу водить знакомство с мельмотами. Кто тебя просит? Ты живешь у них. Ты хочешь сказать, что не можешь никого к себе пригласить, не приглашая всех, с кем этот человек живет? Такое делается сплошь и рядом. Кто-то должен тебя привести. Я могу приехать с Примеро. Нет, невозможно». Я спросила Дамаска, и он не разрешил. Ко времени большого февральского бала мы почти ничего про этих людей не слышали. Мне сказали, у них будут все, и я уговорила, сэра Дамаска меня отпустить. Теперь он говорит: мне не следует водить с ними знакомство, а побывав у них дома, я не могу пригласить тебя, не пригласив их. Я так не считаю, Джулия. Извини, дорогая, но я не могу идти против мужа. «У них все бывают», — напомнила Джорджана, пуская в ход главный козырь. «Герцогиня Стивен Эйдж обедала на Гровенор-сквер уже при мне». «Мы все знаем, что это значит», — ответила леди Монограм. «И люди руку себе отрежут, чтобы попасть на обед, который он дает императору в июле, или хотя бы на послеобеденный прием». «Ты так говоришь, Джорджана будто ничего не понимаешь. Люди приедут увидеть императора, а не мельмотов. Пожалуй, мы тоже могли бы поехать, только теперь из-за этой ссоры, скорее всего, не поедем. Я не понимаю. Почему ты называешь это ссорой, Джулия? Потому что это ссора. А я их ненавижу. Поехать и посмотреть на китайского императора или что-нибудь в таком роде все равно, что пойти в театр. «Кто-то решил собрать у себя весь Лондон, и весь Лондон к нему приходит. Однако это не означает знакомство. Если потом я встречу мадам Мельмот в парке, то и не подумаю раскланяться». «По-моему, это невежливо». «Отлично. Значит, мы расходимся во мнениях. Но вообще, мне кажется, ты должна бы понимать все не хуже других». «Я не думаю о тебе хуже из-за того, что ты поехала к Мельмотам» хотя мне было очень грустно об этом узнать. Но раз ты так поступила, то не жалуйся на тех, кто не хочет, чтобы их пичкали мельмотами». «Никто этого не хотел», — в слезах проговорила Джорджана. Тут дверь отворилась, и вошел сэр Дамаск. «Я говорила с вашей женой о мельмотах», — продолжала Джорджана, беря быка за рога. «Я гощу у них и...» «Мне кажется неправильным, что Джулия меня не навестила!» «Вот и все!» «Добрый день, мисс Лонгстаф. «Джулия с ними не знакома!» Сэр Дамаск скрестил руки на груди и поднял брови с таким видом, будто разрешил все затруднения. «Джулия знакома со мной, сэр Дамаск!» «О, да!» «С вами она знакома, само собой. Мы всегда рады вас видеть, мисс Лонгстов. Я всегда рад. Жаль, вы не были с нами в Аскоте. Но...» И он снова принял такой вид, будто объяснил все. «Я объясняла Джорджиане, что ты не разрешаешь мне ездить к Мельмотам», сказала леди Монограм. «Да?» «Я не хочу, чтобы ты туда ездила». — Останьтесь с нами на ланч, мисс Лонгстов. — Нет, спасибо. — Раз уж ты здесь, лучше останься, — сказала леди Монограм. — Нет, спасибо. Очень жаль, что ты не захотела меня понять. Я не могла допустить, чтобы после стольких лет дружбы со мной порвали без единого слова. — Не говорите «порвали», — воскликнул баронет. — Я говорю «порвали», сэр Дамаск. Я думала, мы друг друга поймем, ваша жена и я. Но ничего не вышло. Где бы Джулия ни оказалась, я бы считала своим долгом ее навестить. Но она считает иначе. До свидания. До свидания, моя дорогая. Если вы поссорились, то не по моей вине. С этими словами сэр Дамаск проводил мисс став к выходу и усадил в карету мадам Мельмот. «Просто в голове не укладывается», сказала жена, как только муж вернулся в гостиную. «Она не смогла утерпеть в деревне один сезон, когда все знают, что отцу не по карману содержать для них городской дом. Приехала к этим ужасным людям, а теперь делает вид, будто удивлена, что друзья не бегут ее навещать. В ее лета пора быть умнее». «Думаю, хочет бывать в обществе», — заметил Сардамаск. «В обществе! Она хочет, чтобы кто-нибудь на ней женился. Уже двенадцать лет, как Джорджана Лонгстов начала выезжать, когда я сама только вступала в свет, мне говорили, с какого времени она выезжает. «Да, мой дорогой, полагаю, что ты знаешь об этом все, и она до сих пор никого не нашла». «Я могу ей посочувствовать и сочувствую, однако, если она так себя роняет, то пусть не удивляется, что с ней все раззнакомились. Ты ведь помнишь ту женщину?» «Какую?» «Мадам Мельмот». «Жизнь ее не видел?» «Нет, видел. Ты возил меня в тот вечер, когда принц этот самый танцевал с их дочкой. Помнишь толстуху на лестнице? Форменное страшилище». «Я на нее не смотрел». Думал только, в какую сумму это все обошлось. Я ее помню. И если джорджана Лонгстав думает, будто я поеду туда знакомиться с мадам Мельмот, она очень сильно ошибается. И если она думает, что это способ выйти замуж, то ошибается ничуть не меньше. Ничто, возможно, так не отвращает мужчин от женитьбы, как... Тон, которым замужние дамы говорят о стремлении незамужних приятельниц заполучить жениха.